Глава двадцать Я обернулся к окну. На подоконнике стояла испуганная Кэт. Да, все пошло совсем не по плану. Надо уносить ноги. Я махнул ей рукой, чтобы она сматывалась, когда увидел ее расширяющиеся глаза. Она смотрела куда-то мне за спину. Я резко обернулся и едва успел уйти от мощного джеба в челюсть. Этот охранник из новых, я его не знал. Несмотря на то, что к схватке не был готов, умудрился схватить атакующего за руку, дернул на себя и въехал как следует коленом под дых. У здоровяка перехватило дыхание, и он согнулся пополам. Один удар по шее, хруст сломанных позвонков, и здоровяк растянулся бездыханным на дорогом ковре». Следом за ним, в проеме двери, нарисовался мужичок лет сорока в более солидном костюме и не такого крепкого телосложения, как предыдущий. Не амбал, значит, маг. Впрочем, я тоже на шкаф из мышц не тяну. Посмотрим. В подтверждение моих размышлений, он повернул ладони друг к другу, и меньше чем через секунду в меня полетел фейербол. Я поднырнул под летящий мне в лицо сгусток энергии и всадил ему в пузо сразу две шашки, не забыв напитать их силой. Еще минус один. Я развернулся к окну. К этому уже не было, пора и мне. Успел сделать лишь пару шагов, когда со стороны входной двери кто-то крикнул. «А ну стоять!» Голос был мне знаком. Я медленно развернулся и встретился взглядом с Николаем Игнатовым, начальником службы безопасности отца. Сколько я себя помню, он был начальником охраны. Бывший военнослужащий, имел прекрасную физическую форму. Рост выше среднего, идеальная осанка, короткий ежик сидящих волос и холодный взгляд стального цвета глаз. Он держал меня на мушке и был готов ко всему — Осторожно перешагнув через убитых мной и не отрывая от меня взгляд, Игнатов шел мне навстречу. «Ты кто такой?» «Ну что я тебе должен ответить? Я Дима Строганов и пришел к себе домой. Он все равно меня не узнал. Нет смысла даже пытаться. Я мог бы убить его, но у нас когда-то были очень хорошие отношения. Я очень уважал его и в последние годы доверял ему гораздо больше, чем отцу». Но как уйти, не причинив ему вреда? И тут меня выручила Кэт. Оказывается, она никуда не ушла. Просто заглянула в комнату через другое окно. Узконаправленный крик банши заставил Игнатова отшатнуться. Он зажмурил глаза, лицо словно свело судорогой, руки безвольно повесли, и пистолет мягко бухнулся на ковер. Сначала возникла мысль вырубить его ударом в ухо, но я боялся переборщить. Короткий разбег, и я выпрыгнул в окно. Рядом со мной мягко приземлилась Кэт. Буквально пару минут назад в этой части двора было темно, как в подвале. Сейчас отовсюду бил яркий свет, и мы были как на ладони. «Вон они!» — раздался крик откуда-то со стороны, ведущий к мраморному крыльцу дорожки. Еще одна короткая перебежка, и мы нырнули в кусты. Пока пробирались по скрытому от посторонних глаз лазу, со всех сторон доносились голоса. Нас окружали. Ну тут вы не угадали. Мы подхватили свои вещи и проскользнули сквозь ограду. Больше всего я боялся, что здесь нас кто-нибудь будет ждать. Но переулок был абсолютно пустым. Мы побежали в сторону, где во дворе многоэтажки стояла наша машина, когда с нами поравнялась черная чайка. Немного проехав вперед, автомобиль заехал на тротуар, перекрывая нам дорогу. Мы выхватили пистолет и приготовились к бою. Открылось окно задней двери, и я снова почувствовал, как мои ноги окутывает невидимый бетон. «Да что же это такое? Как мне это уже надоело!» «Похоже, это какой-то особенный родовой дар или вроде того». А не менее холод сковывали ноги все выше и выше. И тут снова выручила кат. На стрессе она гаркнула так, что немного прилетела и нам. В ушах стоял дикий звон, в глазах потемнело. Но самое главное — крик достиг тех, кто сидел в машине вы с ног пали. Я первым добежал до чайки. В салоне корчились от судорог и головной боли несколько незнакомых мне человек. Стрелять я не стал, чтобы не привлечь внимание всех, кто бросился на поиски проникших в дом беглецов. «У меня же есть шашки!» Да, со стороны это выглядело жестоко, но другого выхода я не видел. Трое из тех, с кем я расправился, были обычными охранниками а вот сидевший на заднем сиденье был сильным магом. Не такой уж ты и сильный, раз тебя легко вырубил адепт второй ступени. Когда одетый в дорогой костюм пижон средних лет испустил дух, я почувствовал мощный прилив. Первым делом глянул на браслет. Шкала уверенно приблизилась к максимуму. Скоро будет треха. Нахрен эти врата и разломы, которые раз себе говорю. Надо мочить магов. Уже не первый раз ловлю себя на этой мысли. По крайней мере, можно поднимать ступень на тех, которые пытаются замочить меня. Скорее всего, таких я встречу еще немало. Я захлопнул двери лимузины с четырьмя трупами на борту, и мы побежали дальше. На улицах пусто. Город спит или собирается отойти ко сну, совершая последнее приготовление. Мы неслись по пустой улице, не встретив ни души по пути. «Сначала я хотел добежать до машины. Но какой смысл? Чтобы проехать два квартала и искать там место для парковки? Да ну нафиг!» Бросив мимолетный взгляд в сторону Юпитера, я побежал дальше, оглядываясь на друзей, чтобы те не отстали слишком далеко. Через пять минут мы вошли в подъезд, и по лестнице бесшумно поднялись на седьмой этаж». Чтобы как можно меньше привлекать внимание, я не стала вызывать лифт. Войдя в съемную квартиру, мы побросали вещи и оружие прямо в прихожей, и, все не сговариваясь, отправились в свои комнаты. Я расшвырял по полу камуфляж и залез под одеяло. Несмотря на дикую усталость, заснуть никак не мог, и продолжал анализировать ситуацию, что я сделал не так. Надо было все-таки отслеживать и геолокацию отца, а я обрадовался, что она одна приехала и поскакал за добычей. Похоже, гости с церемонии открытия, возможно, самые близкие, приехали в дом владельца концерна для продолжения банкета. Возможно, возникнет еще одна проблема — Если кто-нибудь видел, куда мы убежали, Софья непременно распорядится вырубить все эти насаждения, которые служили мне укрытием с детства. В этом случае пробраться на территорию незаметными будет намного сложнее. Это мой первый пункт на завтра — проверить тайный проход. Второй — искать способ выполнить задуманное. При этом остаться невредимыми самим и не навредить отцу. Если он все-таки на моей стороне, как утверждает Борис, то он даже не представляет, какую змею он пригрел на груди. И объяснить ему это невозможно. Как я это сделаю? Мол, привет, я твой сын, а твоя ненаглядная хочет меня убить? Очень смешно. Да он сам убьет меня до того, как я успею все рассказать. В тревожных размышлениях я даже не заметил, как заснул. Череда странных мрачных видений заставляла сердце выскакивать из груди. Апофеозом всего был сон, что наемники Софьи скрутили меня и привезли в подвал полуразрушенного дома. Сырое грязное помещение с покрытыми плесенью стенами было очень скудно освещено. Нормальных светильников здесь не было. Вдоль одной из стен горело несколько лучин, словно меня перенесло на несколько сотен лет назад. Почему тогда хотя бы не факел? Было бы светлее. С меня сорвали рубашку, и стало еще холоднее. В центре подвала находился скользкий, мокрый, полугнилой деревянный столб, к которому меня привязали. В роли мучителей были Эдик Альтенбургский и его друзья, Апраксин и Астерман. Они криво улыбались и бросали на меня высокомерные взгляды, под которыми любой нормальный человек почувствует себя ничтожеством, даже если таковым не является. Они примотали меня к столбу толстой колючей веревкой и отошли в сторону. В подвал по шаткой лестнице спустилась Софья. На ней было шикарное платье, которое я сразу ассоциировал с Леди Баттери. Красивая и чудовищно опасная мачеха, неспешной походкой приблизилась ко мне и посмотрела в глаза. Всегда удивляла, как люди могут смотреть на тех, кто выше ростом, а получается словно взгляд сверху вниз. Она брезгливо осмотрела меня, потом протянула руку в сторону. Я проследила взглядом за ее движением. Слева от меня откуда-то взялось кузнечное горнило, откуда мачеха вытащила длинный пруд, на конце которого было раскаленное клеймо. По форме оно напоминало эмблему группы «Киш». Голова шута и две руки. Софья раскатистая и в то же время властно захохотала, запрокинув голову назад. Потом резко прекратила смеяться и посмотрела на меня с лютой ненавистью раскаленная почти до клеймо повернулась в мою сторону софья сделала небольшой шаг вперед потом еще один горячий металл все ближе к моей груди я уже ощущаю жар от него что самое странное и непонятное со мной никто не разговаривает ничего не спрашивает даже между собой они ни словом не перекинулись только дьявольские смех и кривые улыбки Лицо Софьи резко превратилось в гримасу гнева. Она издала что-то наподобие боевого клича и резко выбросила руку вперед, впечатав клеймо мне в область сердца. Раздалось шипение, завоняло паленым мясом, и тело пронзило дикая боль. Я вскрикнул и резко сел на кровати. Сердце стучало так, словно рядом со мной чукотский шаман остервенело бьет в бубен. Посмотрел на часы. Полчетвертого ночи. Сна уже не в одном глазу, хоть и лег спать несколько часов назад. Упал обратно на подушку. Ворочался сбоку на бок, но заснуть не получается. В голове созрел план. Я быстро отвелся и экипировался. Ботинки нес в руке, чтобы не шуметь. Тихо открыл входную дверь и очень осторожно закрыл. Лифт вызывать не стал. В одних носках спустился на три этажа и только потом обулся, но все равно старался идти по ступенькам максимально бесшумно. На улице не души и полная тишина. Холод я даже не почувствовал, но догадался по пару изо рта. Наверное, ближе к нулю. Я вышел со двора и пустился бегом в сторону усадьбы. Когда один, я могу бежать намного быстрее». Через несколько минут уже подходил к тому самому тайному лазу в каменной изгороди, который со стороны улицы мог разглядеть только я. Проникать на территорию имения после всего, что произошло вечером, было стрёмно, но я уже все решил. Несколько быстрых касаний в нужных местах, и часть каменной кладки поменяла плотность, и теперь таково и только выглядело. Я юркнул за ограду и замер, схватившись за рукоятки шашек. Их я повесил на портупею перед тем, как активировать проход. Визуально здесь ничего не поменялось. Все кусты и деревья находились на своих местах. Следов пребывания посторонних тоже не видно. ППшки я с собой брать не стал. Зато на правой голени подбрючины и был небольшой пистолет малого калибра. Надеюсь, что воспользоваться им не придется. Лишний шум мне не нужен». А вот блокирующие магию наручники и крепкая веревка, которые висели на поясе — самое то, что мне сейчас нужно. Я прокрался по лазу в зарослях и тихонько выглянул из своего наблюдательного пункта. Свет в доме не горел ни в одной комнате, во дворе было тихо. Неужели они махнули рукой на гибель двух охранников, спокойно продолжили встречу гостей, а потом просто легли спать — Хотя чему я удивляюсь? Небарское это дело, переживать по таким пустякам. Подумаешь, каких-то там охранников укокошили. Главное, хозяевам уже ничего не угрожает. Я в шоке, если честно. Начальника службы безопасности вырубили. Хорошего воина и верного слугу, который никогда не подводил. А у них тишина и спокойствие. Софью он всегда не нравился. Наверное, подняла его насмех и послала на хутор бабочек ловить. Вполне возможно, что после сегодняшнего случая его уволят по прихоти мачехи. Жалко мне его. Но как после такого происшествия не выставить усиленную охрану вокруг дома? Это уже ни в какие рамки не лезет. Зато мне такая беспечность на руку. Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Ага, недооценил я мачеху. Или Игнатова, которого еще не успели уволить. Скорее всего, он увидел или догадался, откуда пришли и куда ушли нарушители спокойствия. Магические ловушки были расставлены по периметру дома, по парапету второго этажа и на всех возможных входах в заросли вечно зеленых деревьев и кустарников, где находится мое логово. Одна из многочисленных ловушек оказалась прямо у меня перед носом. Между кудрявыми ветками селекционного кедра с вычурно сформированной кроной в лучших традициях Неваки натянуто несколько тонких нитей паутины. Насколько я помню, паучьи полеты давно закончились, а эти нити свежие, вчера их здесь не было. Закрыв глаза, я видел исходящее от них легкое сияние. Интересно, что бы случилось, если бы я их случайно зацепил? Я проследил нити до места прикрепления. Там находились маленькие замаскированные под древесные почки магические кристаллы. Они сработают, если нити коснется что-то живое. Может жахнуть молнией или парализовать. а Возможно, и то, и другое. Обезвреживать магические ловушки я пока не умею, но уже огромный плюс, что я могу их видеть, а значит, могу обходить. Только как их обойти, если они развешаны гирляндами, да еще и переплетены между собой? Парапет второго этажа выглядел именно так. Возле фундамента и на газоне их было намного меньше. Видимо, Игнатов все-таки видел, несмотря на оглушение, как я выпрыгнул в окно. Запрыгнуть на парапет точно не вариант. Надо брать выше. Ха! А выше-то они совсем не подумали свои паучки растяжки поставить. Значит, прыгать надо на крышу, а оттуда уже спускаться в комнату через форточку. Когда сцапаю Софью, выйду, как в прошлый раз, через окно, не касаясь подоконника. Надо только присмотреть безопасное место на лужайке. Там ловушки расположены не так часто. «Почему, кстати? Лучше, если меня шарахнет на парапете, и я разобьюсь об тротуарную плитку, тогда могли бы на траве совсем не ставить. Я внимательно осмотрел весь двор на наличие засады, в том числе и с помощью сумеречного зрения. Чисто. Пробрался по своему ласу и осторожно прошел по лужайке до заднего угла дома. Здесь проще запрыгнуть на крышу и меньше вероятности, что меня услышат». Я на это очень надеюсь. Ну, проверим, на что годится адепт-воин второй ступени. Пока примеривался к краю крыши, вспомнил видео про кота в такой же ситуации. Углы, синусы, тангенсы. Главное — не заржать. Присел. Резкий толчок я взмываю почти на метр выше, чем собирался. Растопырил пальцы, полусогнутые колени. Максимально мягко приземлился на скат крышей и начал медленно соскальзывать вниз, пока ноги не уперлись в бортик водостока. Пока я пытался угомонить стук сердца и от волнения дыхания, внизу послышались голоса. «Ты слышал?» «Нет. А что я должен был услышать?» «Тут вроде был кто-то только что. У тебя глюки, что ли? Откуда он должен был взяться?» «И куда он, по-твоему, делся?» «Понятия не имею, но тут точно кто-то только что был. Вон, видишь, трава примята». «Ну, есть вроде и что. Не в небо же он взлетел. Бред какой-то. А мне кажется, эта вмятина была здесь вчера. Не было тут никакой вмятины. Я лично помогал магу тут ловушки расставлять. Ровный газон здесь был». Вась, завязывал бы тоже самогон глыкать на рабочем месте. От тебя одни только неприятности. Да что ты домотался, Федь, трезвый я, как стеклышко. Ага, матовая. Цу на тебя. Пошли лучше дальше периметр обходить. Двое дежурных охранников, продолжая перебрехиваться, удалились. Куда они пошли, я так и не понял. Осторожно начал смещаться вправо. По моим расчетам, я сейчас должен находиться над окном спальни Софьи. Я осторожно развернулся на скате крыши и выглянул вниз. На верхней кромке оконного проема обнаружилась солидная гирлянда ловушек. Вот черт, как же я их снизу не рассмотрел. Наверное, из-за выпирающей кладки по периметру проема. Короче, влезть отсюда через форточку у меня без шума не получится. Сдаваться просто так не по мне. Надо подумать. Может, попробовать найти незащищенное в заднем фасаде? Есть еще один вариант. Проникнуть на чердак через слуховое окно на крыше. Там ни одной ловушки не было. Сначала проверил задние окна. Там тоже без шансов. Насколько я помню, одно слуховое окно выводило в тайный ход, а по нему можно проникнуть в половину помещений. Вот только я хоть убей, не помню, какое именно. Думай, Паша, думай. Я как-то случайно обнаружил эти тайные ходы и вылез на крышу. Что я перед собой увидел? В голове возникла картинка, и я понял, куда мне надо попасть. Как назло, начал моросить мелкий дождик, и крыша стала еще более скользкой. Я сместился на несколько метров влево по бортику водостока и начал карабкаться по технологическим скобам на конек. Потом по нему прополз вправо и остановился прямо над выступающим из крыши фронтоном нужного мне слухового окна. К нему придется соскользнуть вниз по гладкой кровле Я свесился, повиснув на пальцах. На всякий случай еще раз оглянулся. Должен попасть точно на фронтон. Отпустил пальцы и плавно съехал, практически бесшумно уперевшись ногами в выступ. Добраться до полукруглого окна теперь расплюнуть. На нем ни одной ловушки не было. Я не без труда одолел хитрый замок, открыл окно и осторожно спрыгнул внутрь.